Виктор Сигалаев Цикл «Фатальное колесо» Книга третья Третий не лишний Пролог Ну и что же это было? Понятно я, вообще что-то аномальное Внешне худенький, восьмилетний школьник Не очень велик, но, между прочим, и не мелочь пузатая Так, середнячок Уверенно попадающий попадающие в топовую десятку классной шеренги на физкультуре. На восьмое-девятое место, если честно. Зато, между прочим, через какой-то месяц настоящий второклассник. А это, на секундочку, уже что-то. Это вам не какой-нибудь бесправный душара-первоклашка. Величина А. К тому же хорошист, спортсмен и командир октябряцкой звездочки. Не удалось отвертеться от завуча. Правда, ко всему прочему, не поседа и барагоз, но это, как говорят у нас на юге, да то такое. Пустяки, мол, не берите в голову. В целом, впечатление положительное. Только вам любой моряк-полярник укажет веско и авторитетно. Не надо оценивать айсберг по размерам его макушки. Чревато это. А что же касается моей персоны, такая ошибка вообще может оказаться роковой, а кое для кого и фатальный, как то колесо от москвича, которое и забросило меня в прошлое. Потому что внутри у меня находится сущность, крайне далекая от внешне благопристойного образа, мозги и жизненный опыт пятидесятилетнего военного пенсионера, замполита и учителя истории, моралисты и зануды, если быть до конца честным. Да то такое, издержки возраста. То есть получите объект для восхищения, Ребенок с сознанием взрослого человека. Пожилого даже, чего греха таить. Причем мальчик живет в 74-м, а сознание и мозги из 2015-го. И скажу, забегая вперед, не дают эти мозги детенышу спокойно жить. Ох и не дают. Как назвать такой вот симбиоз? Аномалией мироздания или вывихом вселенского гомеостаза? Понятия не имею, а самое главное, никто на свете, и в первую очередь я сам, не в состоянии объяснить, как такая непонятка могла произойти. Впрочем, насчет никого на свете я слегка преувеличиваю. Об этой несуразице знает на данном историческом этапе только один человек, инструктор мой Ирина, позывной в иерархии местного отдела конторы Сатурн. Имел я, знаете ли, неосторожность в прошлом году рассказать ей о своей наболевшей проблеме, в подробностях, в животрепещущих деталях, был, что называется, излишне эмоционален и чертовски не сдержан, и кое-что в этой несдержанности меня все-таки извиняет». Ну, во-первых, находился я в то время в состоянии серьезного психологического шока, на фоне, так сказать, полного физического истощения, вызванного длительным ночным заплывом в открытом море. Такой стресс получил, что об этом до сих пор вспоминать не хочется. А во-вторых, в минуту слабости я через Ирину интуитивно возопила помощи к шефу, к Сергею Владимировичу, старшему в нашей компании начальнику нескольких подразделений и межведомственных групп, позывной «пятый». У него голова, что дом советов, к тому же гигантский опыт оперативной работы и невообразимая интуиция. Собственно, он меня и нашел в свое время. Нашел и приобщил к работе в поле. Раскрываясь Ирине... Разумеется, конфиденциально. Я тем не менее надеялся, что она рано или поздно сама сдаст информацию о моей аномалии вверх по команде. И думать за меня начнет кто-то уже другой. Скорее всего, так оно и произошло, возможно. По ряду косвенных признаков Ирина действительно меня сдала. Из самых добрых побуждений, естественно. Да только пятый хранит по этому поводу загадочное гробовое молчание. И мой хамут на свою должностную шею перекладывать не торопится. Ну, это понятно. У него есть на то свои резоны. Однако, дело все же не в этом. Проблема в том, что весной, во время нашей последней операции, обнаружилось, что я здесь, в этом времени торжества развитого социализма, оказывается не один такой красивый. Ну, типа телом местный, а мозгами из 21 века. У нас, как выясняется, еще один такой кадр бузатерет в социалистической действительности. Кадр из будущего. Да такой, что на уши поднялась не только городская контора, на придушенный писк, которой резво откликнулись все областные силовики, подпрыгнули в экстазе аж на самой всесоюзной верхушке КГБ немного-немало. Ни ни Виданное ли дело похищение советских людей с целью забугорной продажи проклятым и безнадежно загнивающим капиталистам? И за всем этим безобразием всего лишь один человек — враг мой. Сильный был кадр, да только погиб, знаете ли, землячок. От моей, стало быть, руки и погиб. Как поют в этих временах хулиганствующие подростки в подворотнях и сцепились до тела дрожжа, и сверкнули два острых ножа, были оба красивы и сильны, как два брата, похоже, они. Да, ножи, конечно, не сверкали, и сильны были далеко не оба. Разница, знаете ли, в возрасте. Мне просто повезло. Крупно. И не думаю я, что это везение займет радостное и почетное место в моих предполагаемых мемуарах. Хотя самозащита в чистом виде, ни один адвокат не придерется. Только я опять же не об этом. Два засланца из смутного демократического будущего — это, понятное дело, серьезный экстрим для советской эпохи, для местных застойных реалий. Хорошо, что хоть второй скиталец времен вовремя унес свой секрет в могилу, хотя и волну поднял, мама не горюй. Я со своей стороны насчет будущего, естественно, помалкиваю, если не считать Ирины. Свои суперспособности по возможности стараюсь сильно не афишировать, вне группы, разумеется, и вроде бы все возвращается на круги своя. Преступный элемент в целом в пределах допустимой погрешности, шпионы не злобствуют, а я вновь обычный рядовой октябрёнок в топовые десятки класса, послушный сын и верный товарищ. Думаете это все? Как бы не так. Ошибаться извольте, господа». Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал, и вновь труба зовет, потому как у нас тут в советском и ненаглядном прошлом третий засланец нарисовывается. По косвенным, правда, признакам, но тем не менее. А третий, как известно, при некоторых раскладах всяко уж лишний. Особенно такой, я бы сказал, оригинальный третий. Ну что ж, расскажу по порядку, как получилось.